Глава тринадцатая. Расплата за слухи. На следующее утро, после моего эпического полета, меня разбудил стук в дверь. Открыв, я увидела отца родного. Рядом топтался сопровождавший его Ёшка. Вот так сюрприз. Приезд папы в академию, впрочем, не стал для меня полной неожиданностью. Я решила, что он прибыл поддержать Бальдо, чья неделя как раз подходила к завершению. Хотя... Погубленный вместе с дубом зачет – тоже нормальный такой повод навести дочурку. Возможно, декан его и позвал, чтобы не поднимать вопрос об отчислении настолько нерадивой студентки. В мою пользу была победа команды в соревнованиях. Против все остальное. Категорическая неуспеваемость по основному предмету. Испорченная ступа, вандализм по отношению к памятнику природы и непрекращающиеся слухи о жарком романе с кордом. которые почти воплотились в реальность. Чего уж хуже-то. В любом случае, я рада видеть своего старика и счастливо кинулась ему на шею. Литаника, ты меня задушишь сейчас!» Папа ворчал больше для порядка, потому что тут же подхватил меня и закружил в воздухе, как маленькую. Я зачет завалила. И дерево. Призналась я ему, не слезая с шеи на всякий случай. О том, что к числу заваленных мной объектов чуть было, не присоединился и инструктор, я скромно молчала. С него пока и этого хватит. Может, переведем меня на другой факультет, а? Обсудим это сегодня с твоим деканом. Еще и как исполняющим обязанности ректора. Папа поставил меня на пол, и я побежал обниматься с ежкой. А ты подросла, сказал он по обыкновению, чтобы меня подразнить. «Мы всего пару месяцев не виделись», — я отвесила ему щелбан. Тут в нашу милую беседу вмешался папа и сообщил, что отправляется к декану. Я удостоверилась одним глазом, что в комнате прибрана и семена выглядит как наследница Эмира, а не утренний ужас, и завела друга в наше жилище. Увидев мою соседку, бедняга-леший чуть корягу с порога не обратился. И как Яси умудряется настолько быстро привести себя в порядок? Не знаешь, зачем папа к декану приехал? спросила я у ешки, который все еще зачарованно глядел на Эсмину. Не знаю, но он очень хмурился. Хм, это я так оставить не могу. Он хмурится, а потом в моей жизни начинаются всякие интересные вещи. Есть идея, сообщила я. Мы идем за ним. Увидев, что я метнулась в ванную с бельем в руках, яся замахал руками. Ты что, за родным отцом следить будешь? — Ага, — подтвердила я. — Знакомьтесь, пока. Переубеждать меня бесполезно, это все знают. Уже через десять минут мы стояли неподалеку от деканата. Я превратилась в ящерицу. Друзья подобрали мою одежду и пошли ждать в укромном месте. Пробравшись в кабинет декана, я увидела там троих собеседников. Бальдо, моего отца и Николаса Корда. Значит, речь все же пойдет о моей успеваемости. Точнее, наоборот, о ее отсутствии. «Стефан, это всего лишь слухи», — говорил декан, исполняющий обязанности ректора, и в большей степени литоника их испровоцировала. «То есть девочка сама же и виновата?» В голосе отца послышалась угроза. «Нет, я знаю, что она не ангел ни в коем случае. Ведьме такой быть не положено, но это уже слишком. Никто не говорит, что она виновата». Малый рост и неудобное расположение под столом не позволили мне хорошо рассмотреть лица присутствующих. Кажется, Бальдо был слегка напуган. Но ты знаешь, Нику сложно заставить делать то, что она не хочет. А вождение ей почему-то не очень пошло. Может, дело в инструкторе? Папа свирепо посмотрел на Николаса, а тот неожиданно кивнул. Возможно, господин Флокс. Нет. «Ты знаешь, я лично ничего против тебя не имею». Папа немного смутился. «Ты в курсе, как мы с твоим отцом друг друга уважаем и даже...» «Да, об этом я и хотел поговорить с вами». Корт придвинулся к моему отцу чуть ближе, наклонил голову. «Я очень ценю теплые отношения между нашими семьями и долго об этом думал. И хотел сказать, что желаю исполнить договоренности, которые вы заключили с моим отцом десять лет назад». «То есть...» — это Бальдо Пламенный выразил изумление. «Я тоже его про себя выразила, потому как мне было известно лишь об одном соглашении с Кордами, и оно мне не особенно нравилось. Особенно теперь». «Я хотел бы попросить руки вашей дочери, господин Флокс». «Интересно, падают ли ящерицы в обморок? У меня есть все шансы это проверить». «Это почему еще?» — с подозрением спросил папа. «Между вами...» «И правда что то есть ничего такого что потребовало бы срочной женитьбы поспешил его заверить николас но тогда мы сможем прекратить все неприятные для вашей семьи слухи но все равно будет создан прецедент вы представляете как это постегнет некоторых студенток сказал папа и вполне разумно на мой взгляд это ж как увидят остальные соблазнила преподавателя пошла под венец ничего подобного Друг шокировал меня Бальдо, а я надеялась, что ему эта бредовая идея вовсе не понравится. Все очень хорошо сходится. Между вашими семьями давно существует брачная договоренность. Как раз сейчас пришел срок ее выполнить. И дело вовсе не в романе студентки и преподавателя. У нас будут взвешенные причины перевести ее в общий поток по вождению. Вы же сможете корректно с ней общаться на людях, вести групповые занятия? «Безусловно», — согласился Николас. «Ты же слышал, Стефан, комиссия по этике и так обеспокоена моральным климатом в Академии. Даже выбором ректора такое огромное внимание отведено из-за этого. А уж слухи, которые вчера дошли до выпечительского совета, да еще с Макфота. Помолвка детей спасет ситуацию. Ну, пожурят во что скрыли свои намерения». Но против ведьминских обычаев никто не пойдет. Литоника при желании может и академию закончить. У нас замужние студентки имеются, и предостаточно. Нет, мне это все очень нравится. Обсуждают так, словно мое мнение вообще не имеет значения. А один попросил руки, второй отдал, третий осмысливает, как лучше все представить. А я думала, они сорванный зачет обсуждать будут. «Мне вспомнился услышанный вчера разговор Николаса. Что он там должен сделать? Видимо, заключить помолвку. Вот он и пользуется первой возможностью». «И все-таки Николас», — не успокаивался мой папа. «Когда этот разговор поднимался в прошлом году, ты сказал, что не намерен подчиняться средневековым шаблонам и заключать договорный брак. Что изменилось? Литоника Аурелия — очень привлекательная девушка». Ответил этот хитрец, не моргнув своим фиолетовым глазом. А когда я увидел, как она двигается на футбольном поле во время игры... Готова поклясться, на этих словах Николас насмешливо посмотрел под стол. Прямо на меня. «Эй!» – прикрикнул отец. «Не забывай, она моя дочь!» «Стефан, ты ведь понимаешь, что означает выражение «выйти замуж»?» Мягко поинтересовался Бальдо. «Понимаю», – буркнул папа. «Я согласен. Помолвку мы можем устроить на этих выходных в нашем поместье. Моя жена не против, а с дочерью надо поговорить. Думаю, после всех этих чудачеств ей деваться уже некуда». Вот и обсудили. Я почувствовала, что мне тесно находиться в шкуре ящерицы и постаралась незаметно пробраться на выход, уверенная, что Николас меня заметил. Яся и Ёшка, на мой взгляд, общались даже слишком хорошо, обсуждали каких-то тропических животных, когда я прибежала. Загнана дыша, обернулась собой, суетливо принялась одеваться, пока не в силах отвечать на расспросы. Едва успел натянуть кофту, как послышался саркастичный голос Николаса. Так и думал, что найду вас здесь. Я словно инем покрылась. Точно, он меня как-то рассмотрел. Это ж каким надо быть глазастым, чтобы разглядеть крошечную рептилию под огромным столом? Разрешите вас ненадолго похитить у друзей. Есть важный разговор. Большая просьба, уважаемые. Не говорите, что летоника со мной. Я сеежка озадаченно кивнули. Что ж, деваться некуда. Я пошла за ним. Николас привел меня в маленький неприметный кабинетик, где-то в самом конце коридор на этаже кафедры. «Это инструкторская. Там сейчас никого», — сказал он, впуская меня внутрь. «Не бойтесь, вам ничего с моей стороны не угрожает». Я все так же молча зашла. Николас закрыл дверь, предложил мне присесть, где нравится. Мест было не так уж много. Два стула да кресла. Я выбрала последнее. «Итак, вы все знаете». Он внимательно на меня посмотрел. «Что будете делать дальше? Откажетесь?» «Если вы заметили, меня даже спрашивать особенно никто не собирается, просто перед фактом поставят, и все». Я дернула плечом. «Да, и очень вам сочувствую. Неприятно, когда за тебя решают такие вещи. Но по нашим законам родители до двадцатилетия ведьмы прави выдать ее замуж по своему усмотрению». «А ведь мы можем дотянуть на помолвке еще год, а потом я просто откажусь». Обрадовалась я, увидев возможный выход из ситуации. Не станет же он настаивать на браке в самом деле. Ну, наделали глупости на эмоциях, бывает. Вряд ли после этого ему вдруг захотелось на мне по-настоящему жениться. К сожалению, так у нас не получится. Никлас покачал головой. «Если я не вступлю в брак, до своего тридцатилетия меня лишат наследства и титула. Мне бы этого не хотелось, если честно. Извините, что в это втянул. Думаете, я прямо-таки жажду жениться?» Да еще на вас. У меня совершенно не было в планах это делать. Если честно, я даже предложение о работе в Академии принял, чтобы стать вашим преподавателем и показать родителям, что совершенно неуместно заводить отношения между нами. Ничего себе! Вот это подробности! Это значит, моя заслуга, что на факультете магического вождения такой красавчик появился. Но теперь вмешался мой дед. А он у нас глава семьи. и заявил, что я не имею права нарушать семейные обычаи. Видите ли, не только юные ведьмы у нас бесправны. Брачные обычаи никого не щадят». «Да, мы две несчастных жертвы», — хмыкнула я. «Очень трогательно. Но почему я? Из-за этого вашего дурацкого договора «В какой-то степени да», — согласился Николас. «Это очень удобно. Корды хотят породниться с локсами». Им все равно, в кого вы там превращаетесь. Тем более, что после свадьбы возможны варианты. «Какие?» — заинтересовалась я. «Иногда у молодых ведьм тотем меняется. Вы, правда, не знали? А еще отличница. Правда, это если брак в полном смысле настоящий. Сообразив, что он имеет в виду, я решила, что мне и ящерицей хорошо. Привыкла уже, да и удобно». «К тому же мы с вами уже наворотили дел», — продолжил Николас. «И объяви я сейчас о женитьбе на другой. Вы, ваша семья, будете выглядеть весьма плачевно в глазах общественности. А так можно все спихнуть на естественное волнение невесты. Во всех отношениях вы для меня сейчас наиболее выигрышная партия». «Вот так, чистый расчет. Он этого и не скрывает». «Да». «Звучит очень разумно, вид у меня, наверное, был кислый, потому что он решил меня утешить». «Вы мне приятны как человек, несмотря на ваш абсолютно несносный характер. Я надеюсь, когда мы узнаем друг друга намного лучше, вы перестанете так расстраиваться. Мы вполне можем просто соседствовать, хотя мне казалось, я вам нравлюсь». «Вы про игру?» Спросила я, стараясь не заолеть маковым цветом. «Мы же все уже выяснили. Это адреналин». «Конечно». Он улыбнулся. «Прошу вас, не делайте глупостей. Примите мое предложение, когда я его официально вам сделаю. И желательно без штучек, типа зелья согласия». Он увидел мое удивленное и смущенное лицо и рассмеялся уже в голос. «Думаете, я ничего не понял. Я ведьмак вообще-то». И академию закончил несколько лет назад. С отличием, между прочим. Тут у нас обоих на запястьях завибрировали браслеты. У меня ученический, у него преподавательский. Бальдо вызывает, — сказали мы в голос. Давайте пойдем по отдельности, — сказал Николас. И будьте добры, изобразите удивление. Но не прямо совсем ужас, когда услышите это не очень приятное для вас известие. Я фыркнула и вышла первой. — Вызывали, ректор пламенный. Спросила я, стараясь не подать вида, что все уже знаю. — Присаживайтесь, литоника. Тепло предложил мне Бальдо. Я примостилась на диван рядом с папой. Судя по тому, что я слышала, он действовал из лучших побуждений, так что злиться на него не стоило. Я сама еще не понимала, очень ли меня огорчает новость, о которой мне вот-вот сообщат. Николас меня выводил из себя и частенько бесил. Но в целом нравился. хотя совершенно недостаточно для того, чтобы бежать за него замуж. И вопрос, сколько у меня есть времени? Он сказал, что должен быть женат до тридцатилетия. Но когда он родился-то? Папа взял меня за руку, погладил. Кажется, чувствует себя виноватым или боится, что я сейчас устрою скандал и все испорчу. И тогда мне прямая дорога на другой факультет. Или вообще вон из академии. Комиссия по этике так просто дело не замнет. Извините, не хотел опаздывать. Никлас зашел последним, кивнул мне, устроился за столом. Ректор кашлянул. Кажется, эти сильные и решительные мужчины понятия не имели, как начать со мной разговор или даже боялись. Я решила слегка им помочь. Я что-то натворила. Знаю, что натворила. Выдохнула вполне натурально, вспомнив горящий дуб и ругающих меня белочек. «Все можно исправить, дорогая!» «Осторожно, начал папа!» «Видишь ли, по академии ходят, можно сказать, легенды о вас с Николасом. И вчера не дошли до попечительского совета. Я удивлен, что этого не случилось раньше. Возможно, у тебя или у него есть недоброжелатели, которые донесли информацию не в те уши. Но, к счастью, способ избежать скандала есть. И тебя он может удивить». — Да уж, представляю, как бы я удивилась, если бы и вправду ни о чем не подозревала. Тем более, что они дали слово Николасу. Ва банк пошли. А может, его им просто не очень жалко. — Летоника, — начал он, — у нас к вам предложение. — Что, у всех? Я не выдержала торжественности момента и начала хихикать. — Серьезнее, дочка, — попросил папа и крепче взял меня за руку. «Боялся, что я драться, что ли, начну? Или заклинаниями кидаться?» «Ты уже вошла в тот возраст, когда в нашей семье начинают задумываться о взрослой жизни. И поэтому я прошу тебя принять мое решение и предложение Николаса». «И что же он такое интересное мне предлагает?» Я продолжала издеваться, хоть уже и знала ответ. «Но кто помешает сейчас хоть немного развлечься?» перед тем, как потерять довольно важную часть своей жизни. Свободу распоряжаться собой. — Руку, сердце и титул в перспективе. — Серьезно ответил Николас. — Я прошу вас стать моей женой. Когда это прозвучало вот так вслух, я заволновалась, прямо как по-настоящему все. Даже захотелось в обморок сходить на минуточку. Все трое выжидательно на меня смотрели. Видимо, думали, я начну взмущаться или устраивать истерику. «Но я сказала. Спасибо за оказанную честь, Николас. Я согласна». «Серьезно?» — не удержался папа. «Вот так, просто. А у меня есть выбор?» Я посмотрела ему в глаза. «По сути, нет», — согласился он. «Так что ты сэкономила всем кучу времени и нервов. Ждем всех в субботу в нашем поместье на торжественном событии. Ты умничка».